366. Июнь 11. -е. Даже физический огонь помогает. Живой огонь хорошо держать в комнате, как больных, так и здоровых. Очищающие свойства огня велико. Значение горящей свечи или лампады не понимается отрицателями основ. Основа огня первенствующая. Когда в храме много живого огня, атмосфера его очищается. Пространственный огонь и земной соотносятся. Конечно, горящий воск или чистое растительное масло дают чистое пламя, отлично от горящего животного сала и минеральных масел, лишенных праны. Горящее пламя обладает разной частотой состава. Смердящие дымные огни не очистят и, наоборот, загрязнят атмосферу. В свойствах пламени следует разбираться.